Глава 30 Мосфея, Шейх, Денхем, Клапертон, Олдный Фогель, Столица Логум, Туль, Кернак, Штиль, Логумский правитель и его двор, Нападение, Голуби, Поджигатели.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 он никогда бы не вернулся в Куку, столицу Борну. «А кто же этот майор Денхем?» Неустрашимый англичанин, руководивший с 1822 до 1824 года экспедицией в Борну. Его спутниками были капитан Клапертон и доктор Оудней. Они покинули Триполи в марте, достигли Мурзука, столицы Фетциана,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 Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей-путешественников. Это освобождает от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызывало у него законное раздражение. Вполне возможно, что Вадайский султан держит Фогере в плену в надежде на выкуп. Барон Нейманс отправился в Вадай, но умер в Каире в 1855 году. Мы теперь знаем, что Хейгрин пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе, постигшей этого молодого и интересного исследователя. Вскоре Мосфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже проносилась Мандара, этот на редкость плодородный край со своими лесами и акаций, лугами, усеянными красными цветами, с полями индига и хлопчатника. Шумно мчала свои бурные воды река Шари. В восьмидесяти милях отсюда она впадала в озеро Чат. Доктор проследил ее течение по карте Барта. — Вы видите, — сказал он, — что работы этого ученого отличаются необычной точностью. Мы приближаемся к области Логгум, и, может быть, к ее столице, городу Кернак. Здесь погиб бедный Туль, которому не было еще 22 лет. Это молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, который всего лишь несколько недель, как присоединился к майору Денхему в Африке, и немного спустя погиб. О, эту огромную страну можно с полным правом назвать «кладбищем европейцев». Несколько лодок длиной футов в пятьдесят — плыли вниз по течению реки Шари. Виктория, парившая на высоте тысячи футов, почему-то мало привлекала внимание туземцев. Довольно сильный до этого ветер стал спадать. «Неужели мы опять попадем в полный штиль?» — проговорил доктор. «Ну, теперь, сэр, во всяком случае, нам нечего бояться ни недостатка воды, ни пустыни», — заметил Джо.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 Подожди, сейчас прикручу горелку, и мы станем спускаться».